Политика реального равенства или последовательный либерализм. Расизм такая же часть современного мира, каким он был и 50, и 100 лет тому назад. Расизм только поменял свой цвет. Невозможно доказать, что бредни прямых потомков синантропа, представители высшей жёлтой расы, кот чем-то приличнее и лучше идей потомков ископаемой североамериканской хавроньи. Невозможно доказать, что теории негритюда, высасынные из чёрного пальца сенегальского негра Сигюра, хоть чем-то приличнее теорий из белого пальца Чэмберлена. Точно так же никакими силами невозможно доказать, что положительная дискриминация хоть чем-то лучше скамейки и кафе только для белых. В нашем подлом мире врут о том, что эти меры только уравновешивают неравенство возможностей. В действительности, они обеспечивают не лучшие части цветных возможность не участвовать в честной конкуренции. Даже белый расизм никуда не ушёл из нашего мира. Скорее, он забился в подполье. Во многом он реакция на чёрный и жёлтый расизм. Если вопросы естественного неравенства людей не обсуждаются на научных форумах и заседаниях правительства, они решаются в подворотнях, на сходках единомышленников всё более радикального толка. Если какие-то важные вопросы не решаются нормальным путём, они всё равно решаются, но только извращённо. Если людей лишают естественнейшего права испытывать гордость за предков, Они вырастет в себе такую гордость, что уже и предки не одобрят. Но белый расизм самое плохое оружие белой расы. Хотят того белые расисты или нет, но в современном мире белый расизм заставляет белых становиться на одну доску с дикими неграми, пляшущими вокруг горящих домов белых фермеров. У одних расизм и у других. Одни сплотились в мегабанду и другие. Если мы даже подавим огнём и загоним обратно в Африку беснующий изброд, то чем мы лучше? Преимущество белого не в том, что он лучше умеет двинуть по башке, а в том, что он всегда предлагает идеи, которых никто другой и придумать не в состоянии, и даже не ждёт. Господство белой расы обеспечивает идея, стоящая вообще по другую сторону расовой проблемы. Эту идею тоже породили мы, европеоиды. Внешне её охотно воспринял современный мир, но он её извратил, переиначил и ухитрился использовать против нас. Но это наша идея, и никто не может помешать нам её применить. Это либерализм, то есть философия свободы. Согласно либеральной идее, все люди равны перед законом. Их естественное неравенство их частное дело. Государство не вмешивается в конкуренцию личностей. Оно только следит за исполнением собственных законов. И никому нет дела до частных дел, в том числе и до расы. Нет и не может быть большего извращения либерализма, чем считать, будто одни люди в этом мире имеют больше прав, чем другие. Либерасты и толерастады, вводящие положительную дискриминацию, Никакие не либералы, а худшие из политических проституток.